Глава 35. Малая. Иногда Пайпер кажется, что они скрываются достаточно, что о расставании Гэри уже все забыли, и можно не то чтобы торжественно объявлять себя парой, но хотя бы перестать делать вид, что они не живут вместе. Три месяца назад она переехала в Бронкс. Странно это осознавать, но за это время успела прикипеть к дому, а главное — к его суровому хозяину. Иногда даже приходится напоминать себе, что это было совсем недавно. Пару дней назад Пайпер проснулась раньше обычного и решила выйти на задний двор выпить кофе. Гэри через пять минут поднялся, спустился за ней, сонный, как зомби, и унес в спальню. Он так ничего и не сказал, но это и не нужно было. Гэри до сих пор не готов просыпаться без нее. Пайпер знает, что ему тоже не нравится скрываться, так что не напоминает об обещании все разрулить. Гэри однажды обмолвился, что если они решат выйти из тени, им придется пойти к Джанин на официальную беседу. Такой у них протокол. Это пугает, и, судя по всему, не только Пайпер. Когда в два часа ночи в среду звонит его мобильник, просыпается она, а не Гэри. Хочется снять трубку и послать человека так далеко, чтобы он не нашел дорогу назад. Но Пайпер держится, следующим звонит уже ее телефон. Привет! выпаливает в трубку Себастьян. Зверюга спит? Ага, бездумно отвечает Пайпер, тут же жалея. То есть, скорее всего, буди это срочно и дай ему трубку. Ага, сейчас, только в Бронкс, сгоняю. Малая, давай без этого. «Знаю, ты живешь у него. У нас брак всей партии. Срочность определи сама». «Бужу!» — моментально просыпается она. Она отключает телефон и аккуратно целует Гэри, поглаживая по плечу. «Привет!» — сонно улыбается он. «Себ звонит. Говорит, это срочно. Пусть идет нахуй. Правда, срочно!» Пайпер вкладывает ему в руку мобильник и пробегается пальцами по его щеке, не давая отрубиться. Гарри открывает один глаз и переключает телефон на громкую. Кто умер? Западные дистрибьюторы не принимают партию нового джейфана. Говорят, все с заводским браком. Сколько? Четыре штата. Первые, кому доставили. Давай выезжать в РЦ. Брак массовый, нужен комитет. Примечание. РЦ — распределительный центр. Конец примечания. «Поднимай остальных». Мы сейчас возьмем билеты. Он отключает звонок и трет глаза, чтобы проснуться. Пайпер молча встает и потягивается, оборачиваясь в поисках какой-нибудь одежды. Ты куда? спрашивает Гэри. Вниз, за ноутбуком. Хочешь, сам схожу. Нет, выдыхает Пайпер и обходит кровать, чтобы поцеловать его. Ему еще лететь, черт знает куда, черт знает сколько, а поспал он всего пару часов. Вряд ли, конечно, будут рейсы раньше пяти, но ложиться он уже не станет. Нужно еще собраться в аэропорт. Пайпер забирает ноутбук с кухни и обещает себе, что уговорит Гэри отвести ей комнату на втором этаже под кабинет. Все равно две гостевые спальни не нужны, у них не бывает гостей. Зато оба работают дома, как минимум над Миромаром. «В Денвер», — уточняет она, когда возвращается. В Денвере у них распределительный центр и основной склад. Скорее всего, вся партия, которая не успела уехать, хранится именно там. Да, Гарри выходит из ванной заметно посвежевший, и на лице у него уже нет и тени сна. Кто летит? Дай подумать. Себучет, точно, Рамон. По-хорошему, нужно еще тыковку захватить, но я ему сейчас позвоню. Ну и мы с тобой. Я? — переспрашивает Пайпер. Да, маленькая, тебе будет полезно. Проверь пока ближайшие рейсы. Уже она открывает сервис бронирования и смотрит на график рейсов. В шесть часов подойдет? Успеем. Во сколько будем на месте? 9 утра по Денверу? Идеально. Он падает на кровать рядом и берет ее за руку, по очереди целуя каждый палец. Тогда звоню тыковке. А ты напиши в ваш чат время вылета. Скажи ему прислать мне свои данные для билета». Пока Гэри разговаривает по телефону, Пайпер пытается понять, зачем ей лететь вместе с ними. Судя по тому, что услышала, она будет только мешать. Когда они приезжают в аэропорт, на месте все, кроме тыковки. Тот, конечно, предупредил, что приедет впритык, но не настолько же, чтобы опоздать. «Какой у нас рейс?» — интересуется Чед, глядя на электронное табло. А ты здесь до Фигорейсов в Денвер в 6 утра видишь, огрызается Пайпер и оглядывается в поисках тыковки. Зверюшка, ты не выспалась, что ли? Себастьян толкает ее в плечо. Сейчас в самолете досмотришь свой сон. Проходит 10-15 минут. времени до вылета остается все меньше, и отсутствие тыковки пугает. Пайпер достает телефон, вопросительно глядя на Гэри. Тот только кивает. Его взгляд сейчас с той же тревогой сканирует пространство. Тыковка отвечает на звонок спустя три гудка. Томас Кристофер Гибсон, строго произносит Пайпер имя, над которым хихикала пару часов назад. Динамик напряженно молчит, остальные делают пару шагов в сторону от нее. ⁇ Мам? ⁇ наконец виновато произносит тыковка. ⁇ Где ты? ⁇⁇ готова взорваться она. «До вылета меньше часа, а тебя нет». «Иисусе! Папер, это ты?» «Никогда так не делай. Я умереть могу. Уже на парковке. Сейчас зайду». Папер отключается. Хочется то ли спать, то ли врезать кому-нибудь. Мало того, что им приходится посреди недели сорваться в Денвер ночью. Нужно еще и переживать, чтобы они нормально прошли пассажирский контроль. Не опоздали и нигде не встряли и тыковка сейчас совсем ей не помогает. «Тебе бы кофе, малая», — сочувственно произносит Себастьян. «Или прозок, меланхолично добавляет Рамон. «У нас регистрация электронная». Гэри словно не замечает их комментарии. «Да», — отвечает Пайпер. «Если никто не додумался взять багаж, мы сразу на контроль». «Мы не в первый раз, не бойся», — пожимает плечами Чет. Это нам за тебя стоит переживать. В дверях зала появляется знакомая кудрявая голова, и Пайпер, наконец, выдыхает. Им остается только не перепутать гейт. В Денвере тепло и солнечно. Но все, что Пайпер успевает увидеть, — это аэропорт. Как только они выходят на парковку, их уже ждут две машины. Рамон, Чет и Себастьян залезают в первую, оставляя вторую тыковке Гэри и Пайпер. «Вряд ли склад находится в центре города, верно? Их везут окольными путями по какой-то трассе, пока мимо пролетают прилизанные субурбии». «Ты оказался прав», — тыковка поворачивается к Гэри с переднего сиденья. «Насчет того, на балконе». «Не буду говорить, что рад», — отвечает тот. «Но, как нас и учили, дело в ценностях». Пайпер делает вид, что ей нелюбопытно и сосредоточенно смотрит в окно. О ком они говорят? Она перебирает в голове всех, о ком слышала в последнее время из отдела продукта, но на ум ничего не приходит. «Мне странно слышать, как ты повторяешь слова Джанин. Это не ее слова», — мрачнеет голос Гэри. «Она просто их произносит». Тыковка заливисто смеется, и Пайпер украдкой бросает на него взгляд. «Вот кто спал весь перелет, так эти двое». Понятно, почему Гэри теперь такой свежий. Стоило самолету оторваться от земли, как у него закрылись глаза и не открывались, пока они не сели. «Джанин не права в другом», — добавляет Гэри. Она говорит, что люди, которые не совпадают по ценностям, рано или поздно сами отвалятся. «А ты хочешь их вычислять? Я хочу их не брать вообще. Но если уж попались, не ждать беды». «Пайпер!» Не унимается тыковка, хотя в голосе Гэри уже сквозит напряженность. А ты как думаешь? Никак не думаю, отвечает она, стараясь не выдавать интерес. Я не знаю, о чем вы говорите. Том не надо, предупреждает Гэри. Ладно, тебе, это правда забавная тема. Пайпер, давай представим, что ты руководитель. Поставим тебя на место Гэри. Я туда не очень хочу, признается она. «Почему вы оба стали такими занудными?» «Нас подняли посреди ночи», — отвечает за нее Гэри. «Как ты думаешь?» Пайпер косится на него, и страх царапается внутри. Он сказал «нас», тыковки. «Вы не выспались, потому что вам ехать дальше, чем мне», — беззаботно отвечает тот. И если наш драгоценный, дохера выгодный завод продолжит портачить мой продукт, нам всем проще переехать в Южную Ямайку. Во-первых, аэропорт ближе, а во-вторых, ямайцы веселые. Он знает. И Гэри знает, что он знает. Пайпер вопросительно поворачивается к Гэри, но тот тоскливо смотрит в окно. Зато ее движение замечает тыковка, которого сейчас, кажется, все веселит. Не напрягайся, малая, улыбается он. Джанин, я вас точно не сдам. Он подмигивает ей и смеется еще сильнее. Я с самого начала был за вас, что возвращает нас к разговору. Представь себя на месте Гэри. Кого из твоей дирекции ты бы уволила? А зачем мне кого-то увольнять, уточняет Пайпер. Затем, что ты можешь? Это не причина. Гэри тяжело вздыхает и поворачивается к ним. Это не веселая игра, Том. У нас, блядь, проблемы со всей партией. Тот мгновенно становится серьезным. Пайпер впервые видит, как на лице тыковки проявляется жесткое и холодное выражение. Когда он открывает рот, его акцент звучит совсем иначе. Он больше похож на самого Гэри сейчас. Именно, брат. Сейчас мы приедем и разберемся, что за очередной пиздец произошел на блядском заводе. Возможно, снимем партию. Потеряем кучу денег и докажем, наконец, нашу правоту, хоть и дорого докажем. Но сейчас у нас есть минут 15, когда мы можем просто поговорить. Нормально, весело. Считай, дадим малой кейс. Хорошо. Почему-то расслабляется Гэри и кивает в ответ на его слова. Напряжение, висевшее в воздухе, моментально рассеивается. Пайпер по-прежнему не понимает, о чем разговор, но рада, что они не начали драться. Теперь она точно знает. Могли бы. Сколько бы им ни было лет, могли бы. «Так и что, Пайпер?» — горя окидывает ее взглядом. «Кого уволишь?» «Да зачем мне кого-то увольнять?» «Допустим, ты понимаешь, что операционка не справляется», — отвечает он, не задумываясь. «Продажи не растут, дистрибуция не развивается, рынок при этом в порядке. Логистика задерживается, на складе бардак. «У тебя проблемы с надзорными органами, а какая-то рыжая девочка второй раз за полгода кладет сервер». Все не так плохо, как ты описал», — морщится Пайпер. «А если плохо, и со всех сторон у меня возникает куча вопросов к себе. Как вышло, что классная команда, которая минимум полгода показывала другие результаты, начала, как ты это называл, сыпаться?» «Хороший вопрос», — кивает Гэри. А делать что будешь? Попробую понять, что не так. Пайпер чувствует, что он говорит серьезно и пытается на самом деле сосредоточиться. И что мы уже сделали, чтобы исправить? Может подойду с другой стороны. Задача слишком размытая. Как я должна ее решить? С чего начнешь? скалится тыковка. Выгоню рыжую девочку из серверной, закатывает она глаза. Гарри с тыковкой одновременно взрываются смехом, так что стекла в машине дрожат, а водитель поеживается. Не напрягайся, Гарри кладет свою руку на ее. Просто мы с тыковкой на днях спорили о том, какие люди подходят или не подходят ценностям компании. Вот отсюда и вопрос: Про наших? Ты шутишь? Люди, которые встают посреди ночи и едут с тобой в аэропорт, точно подходят тебе по ценностям. Машина, наконец, паркуется, и Пайпер выпрыгивает из нее первой. Она замечает Себастьяна, Чеда и Рамона, быстро направляется к ним. Ее бесит разговор, который затеяли в машине. Как ей вообще можно было задавать такие вопросы? «Она, вылитая ты», — доносится до нее голос тыковки. Пайпер никогда еще не была на складе. Она заходит внутрь и чувствует себя даже меньше, чем есть. Огромное помещение с высоченными, почти до неба потолками полностью заполнено стеллажами с коробками. Остальные уверенно идут по бесконечным коридорам, и Пайпер еле успевает за ними. Вот когда ее ноги ощущаются действительно коротенькими, так это когда за людьми приходится гнаться. Следующее помещение — упаковка. Конвейеры узнаваемы, потому что она слышала от них отчеда раз сто, не меньше, вечно с ними проблемы. То сломаются, то упакуют недостаточно хорошо. Они с Рамоном постоянно спорят о том, в каком виде коробки доходят дистрибьютором. Операционка не обращает внимания ни на что, они просто двигаются от помещения к помещению, пока не оказываются в небольшой, по сравнению с остальными, конечно, комнатке. Там их встречает серьезная женщина, взрослая, ей не меньше сорока, а ростом не намного выше пайпер. «Доброе утро!» — кивает она всем одновременно и делает шаг в сторону, приглашая к столу с коробкой. Как и сказали, не вскрывала. «Точно! Келли Джонсон, да? Руководитель склада. Странно, конечно, что она здесь работает. И как ей удается справляться со всеми?» «Спасибо», — отвечает Гэри и подходит к коробке. «Пайпер, включи запись видео». Келли протягивает ему канцелярский нож, и Гэри на камеру вскрывает коробку, пока остальные толпятся вокруг него. Он достает из коробки что-то, что только отдаленно напоминает их обычный Джейфан, подставку для гаджетов, которая крепится на спинку сиденья. Эта штука точно не она, ее как будто кто-то согнул. Гэри снимает защитную пленку, пока тыковка быстро оказывается рядом с ним. «Магнитную плашку убрали», — сообщает он. «Или заменили на ленту?» «Келли есть отвертка?» «Да, сэр», — по-военному отвечает та и протягивает ему инструмент, пока Гэри достает второй экземпляр, такой же помятый. Тыковка старательно разбирает Джейфан, пока Себастьян внимательно осматривает второй экземпляр. «Магнит работает», — проверяет он ключом. «Значит, лента», — бурчит тыковка. Специально сделал плашку плотной, чтобы не пришлось дополнительное ребро жесткости ставить. Он снимает одну из крышек и отрывает от края мягкую ленту, протягивая ее в камеру. Пайпер командует Гэри, и она заканчивает съемку. Мог по фотографии понять, недовольно говорит тыковка. Процедура напоминает ему Гэри. Итого у нас изменения в технологии, морщится Себастьян. Со стороны завода. «Проверишь заявку на производство?» «Да, но там точно не было пункта. Замените плашку на ленту». «Все такие». «Каждая», — вмешивается Рамон. «Я потребовал со всех фотографий, и там нет ни одного живого продукта». «Мне ясно». Гэри брезгливо бросает Джей обратно в коробку и засовывает руки в карманы. «Снимаем его с продажи. Забираем весь товар у дистрибьюторов». Контейнер отправляем обратно на завод за их счет. Чет, напиши их руководителю претензионное письмо. Официальное, с подписью, как обычному поставщику. Джоу? — недоверчиво переспрашивает тот. Там ими подтираются. Их руководителю, — повторяет Гэри с убийственно спокойным лицом, поворачиваясь к нему. Леону Гамильтону. И что, со своей почты отправить? Со своей почты. «Вылетаем обратно вечером». «Понял», — быстро ориентируется Чет. «Тогда, Келли, пойдем заодно решим пару вопросов». «Я заеду к местным», — добавляет Рамон. «У нас тогда выборочная проверка», — говорит Себастьян. «Том, я с тобой. Мы будем в городе». Гарри разворачивается к выходу, но останавливается на пороге. «Пайпер». Она подбирается, все еще не понимая, что произошло и почему так быстро, и отправляется за ним. Его рука вдруг обнимает ее за плечи на глазах у всех и прижимает. На глазах у всех. «Гэри», — шепчет Пайпер, — стоит им выйти из маленького кабинета. «Все ведь видели?» «Да мне насрать», — отвечает он тихо. «Пусть смотрит. Единственное, что мне было нужно, — это ты.